«Ты меня слышишь?» «Да, слышу», — тихо ответила жена. «С тобой все в порядке?» «Все в порядке. Я еще никогда не чувствовала себя так хорошо. И мне нравится быть одной. Ты хочешь остаться до следующего вторника?» «Хочу только, если ты не будешь возражать». Глубоко вздохнул я. Чего ты этим добьешься, если я сейчас улечу? Дэнни подумает, что я опять бросил ее. Но ты и раньше не бросала ее. Разве ты ей не объяснял? Ну, объяснял, но она еще ребенок. Не думаю, что она поняла, я достал сигарету очень зависит от меня. Я тоже. Сообщила Элизабет. Как по-твоему, что я сейчас думаю, когда все соседи спрашивают у меня, как дела? Они точно так же, как и я, читают газеты. Они знают, что ты видишься с ней каждый день. Но это же глупо, воскликнул я, зная, что она имеет в виду Нору. «Глупо?» — переспросила Элизабет. «А ты уверен, что остаешься только из Дэниэля?» «Конечно уверен!» — крикнул я. «А какая же другая причина может быть?» «Ты бы не стал так тревожиться по поводу тех писем только из-за Дэниэля. Ты мне уже прекрасно объяснил, что они с ней ничего не могут сделать». Ее защищает закон, а ты стараешься защитить нору. Ты бы понял все это, если бы так не торопился. В трубке послышались гудки. Я вызвал телефонистку и пожаловался, что нас разъединили. Но как только я положил трубку, телефон зазвонил. Привет! В голосе жены слышались слезы. Элизабет, извини. Я немедленно возвращаюсь домой. «Нет, не возвращайся», — фыркнула она. «Вернешься, когда это грязное дело завершится». Но запротестовал я. «Нет, нет, ты останешься в Сан-Франциско до тех пор, пока полностью не выведешь яд из своего организма. Я не хочу, чтобы ты вернулся домой мрачнее тучи. Я хочу, чтобы ко мне вернулся мой муж». Они изъеденный виной мужчина, с которым я познакомился в Леджоле. А деньги? Спросил я. Вы не беспокоитесь, Только что принесли твой чек на 140 долларов. Как раз хватит на неделю. К тому же, если придется, я всегда могу продать кольцо за пару сотен, Элизабет, изумленно проговорил я. Что? Отозвалась она. Элизабет, я люблю тебя. Галерея скази Корвина занимала узкое старинное здание на Пост-стрит, неподалеку от Гумпа, зажатое двумя большими современными кирпичными домами. Рядом с внушительной входной стеклянной дверью на витрине на голубом бархате. Стояла небольшая бронзовая статуэтка, сверкающая на солнце красным и золотым. Около входа на табличке было написано имя владельца. Надпись окружали золотые листья. Скази Корвин, Токио, Сан-Франциско, Лондон, Париж, Нью-Йорк. Я открыл дверь, вошел в здание. Меня встретил молодой человек с аккуратной вандейковской бородкой в костюме английского покроя. Чем могу служить, сэр? У меня встреча с мистером Корвином. Лифт слева, сэр. Его кабинет на четвертом этаже. Спасибо. Поблагодарил я и направился к лифту. При моем приближении двери открылись, словно по мановению волшебной палочки.